Если автострада из-за анекдоты увела Леонида Ильича в коммунизм, то убогая дорога, по которой пришлось мчаться изувещенному Линкольну, вкручивалась в горный массив, точно штопор в винную пробку. Гигантские валуны нависали над крутыми поворотами частоколом домокловых мечей, готовых погрести и все, и вся». Потулще обвалившиеся породы. Ты будут тогда, чуваки, похороненные заживо три, ляпнул планшетов, все еще одержимый словесным поносом. Тити пун тебе на язык! Да ч, блин, огдохли? Взревел с заднего сидения аппаратасов. Не слышите, блин, не буя, а че ты умного изрек? Осведомился планшетов, все еще во взвинченном и одновременно приподнятом настроении. Вовку нацепила, косел ты, как это, чувак? Планшетов перегнулся с переднего сиденья. Когда Валерий пополз назад. Они провели рокировку. Что с ним? Гдай с трех раз, чурбан неумный. Не вот что, попали? А тебе, блин, повлазило? Не дышит, Вовка? Не дышит? И Юрик вытаращил глаза. А куда его ранили, чувак? Да почему мне знать, какая нахрен разница, куда, если мотор не бьется? А ну точно не бьется, переспросил планшетов бледнее. Я что, по-твоему? Глухой! Эй, ребята, вы сюда папа посмотрите! Востлигнул армеец, целиком сосредоточившийся на дороге. Она как раз обогнула утес, величиной с океанский лайнер, лениво заваливающийся на борт. После попадания торпеды Олен Кольн въехал в ущелье, образованное отвесными известняковыми скалами, над которыми тысячелетиями трудились ветра, дожди и солнце, превратив в некое подобие титанической слойки. Скалы пестрели дуплами пещер, смахивающих издали на гнезда гигантских ласточек. Ущелье тянулось на юго-восток, напоминая по форме отпечаток гигантского веретена. Расщелины поросли пошухлой рыжей травой и какими-то бурями колючками. — Чё, блин, за место? мо воскликнул Протасов, отвлекаясь от раненого, которому не знал так и чем помочь. Асфальт неожиданно кончился. Словно дорожные рабочие, укладывавшие его много лет назад, наткнули в землю лопаты, пораженные мрачным величием ущелья, а затем убрались по добру, по здорову, прихватив с собой грейдеры, бульдозеры и прочую технику, которая в этом месте явно не место. Едва только шины Линкольна очутились на грунтовке, за машиной поднялся полевой шлейф, длинный, как хвост кометы. Дорога сразу пошла в гору, причем подъем оказался таким крутым, что нос Линкольна задрался к небу, словно он превратился в реактивный самолет. — Сусанин, твою дивизию! — не выдержал Протасов. — что это, блин, за дыра? Понятия не имею! — крикнул армеец, держа баранку двумя руками. Подвеска работала на убой, а ролевое колесо била мелкая дрожь. — По-конкретнее, с блин! предполагаю, перед нами какой-то пещерный мама, монастырь или город. Какой монастырь? валинок? Я что, энциклопедия, по-твоему... -по Ты же учитель истории, ё -моё. Что с того пещерные монастыри г горного Крыма? Не мой конёк П -п -п протасов, а укрепленные города Кхараимов, Тем паче, каких караимов лапать? Что за караимов ты сюда приплел? лох? Я не приплетал, жрился армец. Ладно, махнулся протасов, за дорогой следи, бутерлок. Пороселок, поднимаясь все выше и выше, быстро терял последние признаки дороги, превращаясь в обыкновенную тропу, по которой бродят горные туристы и стада баранов, порушие лишайниками волны, валялись то тут, то там, грозя при столкновении вспороть барюха Ленкольна, словно консервную банку. Эдик сбросил скорость, машина поползла черепашим ходом, завывая всеми шестью цилиндрами ту ли на первой, ту ли на второй передаче. — Что ты еще про это место знаешь? — не отставал Протасов, озабоченно поглядывая по сторонам, ту вперед, то назад, ту на волыну. Впереди образовавшие ущелье скалы начали сужаться. Стало ясно, что Линкольн угодил в тупик. Вместе с пассажирами, у которых, правда, еще сохранялись какие-то шансы выбраться из ловушки, если рвануть пешком, «Через горы. Сам Лей Ледовой а отдал его правилову. А Олег Пи Петрович мне!» — пробормотал армеец, когда до него дошло, что с машиной пойдется распрощаться. Хотя преследователи пока не появлялись, а расхолаживаться по этому поводу не стоило. Наверняка они знали, что ущелье представляет собой слепую кишку. Следовательно, могли не спешить, могли насладиться моментом, поскольку ожидание опасности, безусловно, страшнее самой опасности, как верно подметил в своем знаменитом Рабинзоне Круза Крузо Даниэль Дефо. — Теперь они нас возьмут голыми руками! — Только не голыми, — пообещал Протасов, поглаживая германский пулемет. Армец вышел с сцепления, Глинкольн остановился, дорога закончилась. «Тупик!» — констатировал Эдик, и, задрав голову, принялся изучать грязно белую известняковую скалу, из испещренную пустыми голосницами пещер. «Я даже не возьмусь а определить, что перед нами произведение природы или дело рук че человека, — произнес он растерянно, карстовые — карстовые пещеры невыясного происхождения». Какой-нибудь памятник всесоюзного значения, охраняемый государством от всяческих ва вандалов. Вроде вас. По нынешним временам заброшенный, естественно. Забей на него, чувак, посоветовал планшетов. Чего это моя жопа? Снабдят тут каждого из нас памятником губы за контакт, откликнулся Протасов. Они вылезли из салона, оглядываясь по сторонам. Площадка. На которой они оказались, было не больше теннисного корта. С нее открывался великолепный вид на все ущелье, которое они только что преодолели. И вид с птичьего полета. Самая высокая точка у, -у ущелья. Армеец почесал затылок. Местный пинхаус. «Хватит балаболить!» — рявкнул Протасов. «Помогите вытащить Вовчика! Юма ее!» они осторожно извлекли волыну из кабины. Устроили на земле среди колючек. «Держись, Вовка!» Который раз сказал Протасов. Губы Вовчика казались такими синими, будто он превратился в советского школьника, отхлебнувшего потехи ради чернил в фабрике «Радуга» из толстенной квадратной банки. «Вовка, слышь меня!» Заорал Протасов, а затем, схватив Валыну за грудки, принялся неистово трясти. Армеец уже открыл рот, чтобы попросить друга не делать этого. Когда произошло чудо, синие губы дрогнули, Валына медленно открыл левый глаз, желтоватый после перенесенного во время армейской службы вирусного гепатита. — ма — прошептал Вовчик. Хотел улыбнуться, но вместо улыбки получилась гримаса. — Держись, брат! — выдохнул Валерий. «Держусь — Держусь! одними губами произнес Вовка. — Молоток! — одобрил его Протасов, утирая с лба крупные капли пота. — Фух! Чё ништяк? Скоро отремонтируем тебя! Сбегаешь, как новенький! — Холодно, Зяма! — Холодно! — Удивился Протасов. и планшетов у него за спиной обменялись многозначительными взглядами. Солнце готовилось заступить в зенит и основательно припекало. — Помираю я, Сёма! — прошептал Вовчик. — Гонишь, ё-моё! Никаких помираю! Ты понял, да! Волынов собрался что-то ответить. Уголок его рта дрогнул. — Выбому! — сказал Волын и закрыл глаза. Протасов, закусив губу, отвернулся.